Глава тринадцатая. «Гриффиндор против Когтеврана». На этом, казалось, дружба Рона и Гермионы кончилась навсегда. Они так рассердились друг на друга, что Гарри и не надеялся их помирить. Рона особенно возмущала, что Гермиона никогда не принимала попытки живоглота сожрать коросту всерьез. Даже сейчас она отстаивала невиновность своего глотика и посоветовала Рону хорошенько поискать крысу под кроватями в спальне. Гермиона категорически утверждала, у Рона нет никаких доказательств, что живоглот съел крысу. Рыжие волоски могли остаться там еще с рождественских каникул. Рон вообще был настроен против кота после того, как тот прыгнул ему на голову в зоомагазине. Честно говоря, Гарри не сомневался, что живоглот таки сожрал крысу. Все говорило против него. Он попытался втолковать это Гермионе. Гермиона очень обиделась. Я так и знала, Гарри, что ты возьмешь его сторону. Сначала молния, теперь короста. Во всем виновата одна я. Не мешай мне, пожалуйста, у меня очень много работы. Рон тяжело переживал пропажу коросты. Хватит тебе, Рон, уговаривал его Фред. Ты ведь всегда говорил, что короста уже совсем старый, просто ходячая древность. Буквально на глазах тает. Ей же лучше, что ее сожрал глотик. Ам! И нет, не мучилась. — Фред, — возмутилась Джинни, — как тебе не стыдно? — Ты сам говорил, что она только ест и спит, — поддержал близнеца Джордж. А помните, как она укусила Гойла? — Хотелось сделать нам приятное, — со слезами на глазах вспоминал Рон. — Да, было такое, — подтвердил Гарри. — Звездный час коросты! Фреду едва удавалось сохранить серьезную мину. — Упусть укушенный палец Гойла будет вечным памятником благородной корости. — Ну что ты разнюнился, Рон? Будешь в Хогсмиде купин себе новую крысу. Было бы из-за чего страдать. Гарри прибегнул к последнему средству и позвал Рона с собой на тренировку. Матч с Когтевраном предстоял уже завтра и пообещал после тренировки дать полетать на молнии. Кажется, это подействовало. Рон перестал сокрушаться. — Конечно, идем. — Потренируюсь на ней забрасывать мечи в кольца. И друзья отправились на стадион. Мадам Трюк все еще опекала Гарри, Во время тренировок и, как все, пришла в восторг от молнии, взяла ее в руки и стала разглядывать как профессионал. «Только гляньте на этот противовес. Если у нимбусов есть какие-то недостатки, так только легкий крен хвоста». После нескольких лет их начинает немного заносить в сторону, и рукоять они усовершенствовали, она чуть тоньше, чем у чистометов, напоминает старые серебряные стрелы, жаль, что их перестали делать. Я училась на стреле, просто замечательная была метла». Казалось, мадам Трюк не остановится, и Вуду пришлось ее прервать. — Простите, мадам Трюк, можно Гарри возьмет свою молнию? Нам надо еще немного потренироваться. — Да, да, конечно, — протянула она Гарри метлу. — Пойду посижу наверху. И они с Роном покинули поле, а команда собралась вокруг Вуда послушать его последние наставления перед завтрашним матчем. — Я, Гарри, только что узнал, кто будет у наших противников ловцом. Джоу Чанг с четвертого курса. Она сильный игрок. Я надеялся, что она еще не сможет играть, у нее была серьезная травма. Излив негодования, вызванное несвоевременным выздоровлением, Джоу Вуд прибавил, но, с другой стороны, она летает на комете 260, а комета по сравнению с молнией ползает, как черепаха. Он бросил восхищенный взгляд на метлу Гарри и скомандовал начать тренировку. Наконец-то Гарри оседлал свою красавицу. Полет на молнии превзошел все ожидания. Метла слушалась малейшего движения. Казалось, она подчиняется не руке, а мелькнувшей мысли. Летала молния с такой скоростью, что стадион превратился в сплошное серо-зеленое пятно. Гарри резко послал ее в пике... Так что Алисия Спинет даже вскрикнула, выполнил идеальный вираж, коснувшись травы, и опять взмыл. Высота вот уже тридцать, сорок, пятьдесят футов. Гарри, внимание! Раздался голос Вуда. Выпускаю снитч! Гарри повернул и погнался за одним из бладжеров. Легко обогнал его, заметил за спиной Вуда Снитч еще несколько секунд, и ладонь Гарри крепко его сжала. Команда восторженно загалдела, Гарри выпустил мячик, дал ему фору одну минуту, затем ринулся следом, виляя между игроками, заметил его у колена Кэти Белл, догнал ее, легко развернулся, и опять Снитч у него в руке. Такой успешной тренировки еще никогда не было. Команда, вдохновленная присутствием ловца верхом на молнии, безупречно проделала все самые трудные движения. И когда, наконец, приземлились на поле, Вуд не сделал игрокам ни одного замечания. Впервые за последние пять лет, — заметил Джордж. — Завтра нам ничто не должно помешать. Мы обязаны выиграть, — сказал Вуд. «Как ты, Гарри? Проблемы демонтеров больше не существуют?» «Все в порядке», — ответил Гарри, а про себя подумал, не мешало бы его патронусу быть помощнее. «Демонтеры больше не появятся, Оливер», — уверенно бросил Фред. «Дамблдор этого не допустит». «Надеюсь», — согласился Вуд. «На сегодня все. Отличная работа, ребята». — Немедленно возвращаемся в замок. Завтра рано вставать. — Мы немного задержимся, — сказал Гарри. — Рон хочет полетать на молнии. Все поспешили в раздевалку, а Гарри пошел навстречу Рону, перепрыгнувшему барьер, который отделял трибуны от поля. Мадам Трюк тем временем досматривала на скамейке третий сон. — Держи, — протянул Гарри другу метлу. Рон, сияя от счастья, вскочил на молнию и воспарил в густеющую тьму, а Гарри пошел по краю поля, наблюдая за полетом Рона. Когда мадам Трюк, вздрогнув, проснулась, было уже совсем темно. Побранив друзей за то, что они не разбудили ее, она велела им немедленно идти в замок. Рон и Гарри с молнией на плече покинули темный стадион, обсуждая потрясающие качества молнии. Удивительную плавность, молниеносное переключение скоростей, предельную точность при поворотах. На полдороге Гарри глянул налево, и сердце у него ушло в пятки. Из кромешной тьмы на него глядели два горящих глаза. Гарри остановился, как вкопанный. — Что с тобой? — встревожился Рон. Гарри ткнул влево пальцем. Рон вынул из кармана... Волшебную палочку. «Люмос!» — велел он. Луч света метнулся по траве, корням дерева, по кроне. Там, среди ветвей с уже набухшими почками, сидел рыжий живоглот. «Брысь!» — крикнул Рон, нагнулся и поднял с земли камень. Но бросить его он не успел. Живоглот, грациозно махнув рыжим хвостом, растворился в темноте. «Ты видел?» Рон опять разъярился. Она продолжает выпускать его. Живоглот гуляет, где хочет. Переварил, наверное, мою коросту и сейчас решил закусить птичкой. Гарри ничего не ответил. Страх отступил, и он вздохнул полной грудью. Ему даже было немного стыдно. Он подумал, что горящие глаза принадлежат Гриму. Рону он ничего не сказал, но больше не глядел ни вправо, ни влево, и скоро они благополучно дошли до ярко освещенного главного входа. На другое утро Гарри вошел в большой зал, В сопровождении свиты. Его спальня решила, что молния достойна таких почестей. Все головы обернулись к ним. Зал наполнился восхищенными возгласами. Команда же Слизерина с удовольствием, отметил Гарри, была точно громом поражена. Ты видел его лицо? Спросил Рон, бросив ликующий взгляд на Малфоя. У него даже рот перекосило. — Вуд тоже сиял в отраженных лучах славы. — Давай положим метлу на середину стола, — предложил он Гарри, и стал бережно укладывать ее надписью вверх для всеобщего обозрения. Скоро к столу начали подходить когтевранцы и пуфендуйцы. Седрик Диггари поздравил Гарри с приобретением достойно заменившим погибший Нимбус, а Пенелопа Кристалл, Подруга Перси из Коктеврана попросила подержать молнию. Она долго и внимательно разглядывала ее, так что Перси не без тревоги воскликнул. — Смотри, Пенни, не испорт чего-нибудь! Мы с Пенелопой поспорили на десять галеонов, кто выиграет.